Глава 34. Поздно. Наступило воскресенье. Роковое воскресенье для Гани. В 7 часов вечера должно было состояться бракосочетание дочери Петухова с купцом Куликовым в церкви Иоанна Предтечи. А затем свадебный обед в Кухмистерской Виноградово. Приглашенных было около 200 человек. Свадебный поезд был составлен теткой Анной из десяти карет с дружками, шаферами, посаженными и другими участниками празднества. Все кругом ликовало, веселилось. Старик Петухов имел довольный и спокойный вид. Тетка Анна была без языка. Одна Ганя ходила, как смерть. Бледная, слабая, расстроенная с глазами, постоянно наполненными слезами. Она не принимала ни в чем никакого участия, но и не выражала никаких протестов. Все делалось без ее ведома и участия. Но когда ей говорили «возьми», «одень» или «сделай», она молча повиновалась. Несмотря на то, что до свадьбы осталось несколько часов, Ганя еще не совсем потеряла надежду. Дмитрий Ильич Павлов телеграфировал вчера. «Имею важные сведения, буду сам в воскресенье. Остановите свадьбу». Николай Гаврилович, получив эту телеграмму, хотел прямо идти к хозяину и рассказать ему и просить остановить свадьбу. Но шаг этот показался слишком рискованным Ганя Подумайте, мы еще не знаем, какие важные данные имеет Павлов, а откроем все старику и вооружим его. Мало того, и Куликов придет в ярость, узнав, что мы шпионили за ним, собирали о нем сведения. А может быть, серьезных положительных данных у Павлова вовсе и нет. Мы сделаем только скандал, который после и не расхлебаешь. Подождем его, он сегодня приедет». До 7 часов вечера времени много. Ганни-часы казались вечностью. Между тем приготовления шли своим чередом. Рано утром от жениха принесли роскошный букет из роз. Модистки и портнихи целой толпой собрались в доме. Все они должны принять участие в туалете невесты, которую с утра не отводили от зеркала с примерками. Тетка находила, что все не идет ей. «Да что ты, Ганя, хоть бы улыбнулась. Точно на похороны собираешься. Лица на тебе нет. Так ведь и одеть тебя нельзя. Бледная, как полотно, а глаза точно у кролика». «Не все ли вам равно?» Огрызнулась Ганя. «Одевайте, как в гроб кладут». «И что это ты, матушка, да как тебе не стыдно? Я с ног сбилась, а она еще фыркает. Что эти, горничная?» — Я не прошу вас, мне в гроб лечь легче теперь было бы. — Перестань ты, а то я папеньке скажу, а ты не в своем уме? Старик Петухов делал разные вычисления и выкладки. Он расплачивался по счетам за приданное, приготовил банковскими билетами 50 тысяч для вручения зятю и подготовлял дела завода для сдачи новому заведующему, любезному своему зятю. Тимофей Тимофеич чувствовал себя в самом лучшем расположении духа. Наконец-то осуществляется давнишняя его мечта пристроить дочь за хорошего человека и спокойно закрыть глаза. «Сохрани, Бог, умер бы я, не выдав своей гани, Что бы она стала делать? Все по ниточке расхватали бы и пустили бы ее по миру. А теперь я спокоен». Им жить не прожить, да и Куликов — человек серьезный, степенный, не пьет, не играет и жизнь ведет неразгульную. Лучшего мужа моей дочери я и не желал бы. — Что это, братец с и сил просто нет? — вбежала тетка Анна. — Фыркает, бронится, а на самой лица нет. Сейчас платье примеряли, она сорвала его, швырнула и разрыдалась. Как мы ее к Винцу повезем? — Что же она, нездорова? Какой то мне здорово, всю неделю такая, капризничает из рук вон. Хоть бы ты, братец, прикрикнул на нее. Не хочется мне, сестрица, последний день ссориться с дочерью. Устрой так как-нибудь, ну, уступи. Что она, платье другое хочет? Сама не пойму, чего хочет. Это не девка, а фурия какая-то. Не завидую я ейному муженьку. Сживутся ничего, Иван Степаныч сумеет ей потрафить и в руки взять. — Ох, грехи одни! Дружки все собрались, ухаживают за ней, а она как рожон, не подступись к ней. И чего она к Степанову на завод все бегает? — К Степанову? Не знаю. У них дружба какая-то. Он учит ее управлению. Этот Степанов в последнее время манкирует службой, я уж говорил ему. Ну, до завтра передам управление зятю, как он хочет. Старик углубился в счета а тетка Анна побежала встречать посаженного отца. Ганя действительно все наведывалась к Николаю Гавриловичу. — Ну что, не приехал еще? — Нет, Агафья Тимофеевна, господи, что же делать? — Приедет еще. Он телеграфирует, что выехал. — По расчету, ему утром сегодня приехать надо было. А теперь четвертый час. Разве с пассажирским будет? — А пассажирский когда приходит? — В четыре. Ну, значит, в пять он здесь будет. А мы поедем в шесть с половиною. Полтора часа есть. Довольно. Довольно-то довольно, а все беспокойство одолевает. Вдруг до да поезда опоздает. Не опоздает. Чего ему опаздывать? И Ганя возвращалась домой, а Николай Гаврилович выходил на дорогу посмотреть, не скачет ли их избавитель. Собрались все поезжане. Ганю повели одевать к венцу. Поднялась уборка, укладка, суматоха. Вязали тюки, укладывали ящики, собирали вещи. Семь подвод должны были доставить на квартиру молодых приданной невесты. Квартиру Куликов отделал ту, в которой сам жил, но прибавил ей еще несколько лишних комнат. Уборка невесты Квинцу заняла часа два. Красавица-девушка, несмотря на припухшие глаза, смертельную бледность и похудевшие, ввалившиеся щеки, была в этом подвенечном наряде так хороша и эффектна, что нельзя было глаз оторвать. Даже подружки ею любовались, а старик Петухов с гордостью смотрел на свое дитятка. К шести часам все было готово. Все оделись, собрались. Ганя в легкой накидке, прикрывавшей ее туалет, сидела в зале и не отрывала глаз от окна. Она видела стоявшего у ворот Николая Гавриловича, без шапки, во фраке, несмотря на холод, и смотревшего вдаль, на дорогу. Она поняла, что его еще все нет, а роковой час приближается. И она начала не на шутку тревожиться. Зашли слишком далеко. Ни отложить, ни отсрочить венчание теперь невозможно. Одно только, если бы она вдруг умерла. О, какое было бы счастье! Но смерть не шла. Даже обморока не делалось. Неужели он опаздывает? Или, или все это только слова, пустые фразы? Никаких важных данных у Павлова нет. Он их только морочил. Да и с какой стати Павлов будет хлопотать о ней? Ганя рвала свой кружевной платочек. Грудь высоко поднималась, на щеках заиграл болезненный румянец. В глазах зарябила. В зале была тишина. Ганя вспомнила, как она стояла на коленях с Куликовым, принимая благословение, и он шепнул ей. Советую вам переменить со мной обращение. Переменить? Может ли она переменить обращение, когда ее бросает в дрожь при одном виде его, а когда он дотрагивается до ее рук, у нее является такое отвращение, как от прикосновения к гадюке? Что же она может делать? А с этим человеком ей придется жить. Она вскочила и стала ходить по зале, все посматривая в окна. Вдруг она увидела промчавшуюся карету, которая остановилась у подъезда. «Он! Он!» — мелькнуло у нее в голове, и сердце трепетно забилось. «Карета молодого приехала за невестой», — доложил лакей. Ганю точно обдали холодным душем. «Рано еще», — проговорила она. «Еще нет шести с половиной». И она продолжала ходить по зале. — А все-таки собирайтесь пока что. Жених уже в церкви, все в сборе. Чего же ждать? — Собирайтесь, собирайтесь, — пронеслось по зале. — Что же это? — шептала Ганя. — Где же он? Николай Гаврилович все стоял у ворот с развивающимися от ветра фалдами фрака. Значит, его не было. В залу вошел старик Петухов. В парадном мундире человеколюбивого общества с медалями на помаженный, помолодевший, он перекрестился и произнес. «Пойдем, дочь моя, я передам тебя из рук в руки твоему будущему мужу!» Ганя опустила голову и подошла к отцу. Он поцеловал ее в лоб и, взяв под руку, повел. За каретой молодой поехали шесть карет с дружками и гостями. Целый поезд. Кучеры заплели и убрали ленточками гривы лошадей. Вся застава высыпала смотреть и провожать невесту. — И красотка же невеста! — шептались в толпе. Певчие в церкви встретили молодую концертом. Священник передал красавицу-невесту жениху, и он повел ее к аналою. Около часа длилось венчание. Начались поздравления. Молодые пошли к экипажу. Они только что сели в экипаж, как вдали показался извозчик, скакавший во всю прыть. На извозчике сидели Павлов и Николай Гаврилович без шапки, в одном фраке. "Стойте, стойте, остановитесь!" кричали они. Вот они прискакали к церковной паперти. "Важные, важные сведения, стойте! Что такое? Где Куликов? Где Ганя?" Молодые, они уже уехали. Поздно, прохрипел Николай Гаврилович. Поздно, опоздали.